Во-первых, хвост. Что есть воля к жизни, инстинкт или долг, а может, проклятие? <клёжу> я попытался вздохнуть, но жутко крепкая рука, словно стальные тиски, сдавила горло. Пожалуйста, хрипел я, не понимая, что происходит. Перед глазами стояла влажная муть, словно разводы дождя на стекле. Голова, казалось, готова была взорваться. Эй, Рихан, хватит с него! Он мне еще нужен! Послышался грубый шершавый голос. Он посмел мне перечить, смеяться за моей спиной, ответил гнусавый и порывистый. А Рихан такое не прощает. Брось, говорю! Мое тело бесцеремонно подняли, я почувствовал, как ноги оторвались от земли одновременно с далеким звоном цепи. Я немного качнулся и в следующий миг почувствовал порывы ветра и услышал хлопанье ткани. И следом удар, сокрушительный грохот и треск, то ли костей, то ли досок. Вожделенный воздух безумным потоком ворвался в легкие, обжигая словно кипяток, изрезая изнутри. Затем я почувствовал боль всюду, от пальцев лапы до кончиков ушей. Весь возможный спектр, все ее оттенки одновременно. Как только первая волна ослабла и воздух больше не казался смертельным ядом, меня стошнило перед собой кровью и желчью. «Рихан, мать твою!» «Ты сказал бросить, я и бросил!» ответил Гнусавый с нотками циничной насмешки. «Не забыть потом убрать свое дерьмо, тупая скотина!» Я этот рот, все еще задыхаясь, и с трудом поднял голову, стараясь рассмотреть этого ублюдка. Часто моргая, пытаясь рассеять влажную пелену, я разобрал лишь смутные очертания перед собой и тут же увидел подошву сапога. Проясняющийся мир вновь озарился звоном и ярким светом, будто молния в ночи. Я отлетел и почувствовал, как лицо заливает чем-то теплым. Кровью, — понял я. Затем пришла боль с удвоенной силой, добавив жуткие мерцания всюду и головокружение, будто я на палубе корабля в зверский шторм. «Прекрати, бля. С него хватит!» — рявкнул грубый голос. «Чего? Будет знать, как поднимать свою мерзкую морду без разрешения!» прогнусавил другой. «Закрой пасть и идем!» Теперь я уже не пытался рассмотреть нападавшего, понимая, что сил совершенно не осталось, и следующий такой бросок может меня прикончить второй раз. Руки и ноги наливались железом, мышцы горели, словно ужаленные, внутренние органы, казалось, вот-вот откажут, а сердце при этом работало на пределе, пыхтело и задыхалось. Даже гребаный хвост болел. «А? Чего? Какой нахер хвост?» Я перевернулся на бок и ощупал задницу. Худощавая и жилистая. Грубая и колючая ткань. И... хвостик? Маленький пушистый хвост, словно бубинчик на детской шапке. И я его чувствовал, черт возьми. «Нет, нет, нет! Это какое-то долбанное безумие!» «Эй, заберите его и в барак!» «Пусть готовится к ночной смене и уменьшенному пайку!» Рявкнул тот грубый голос, что уберег меня от дальнейших побоев. Вокруг послышался топот множества ног, быстрый и ритмичный, словно барабанная дробь под бряцанье железа. Затем я почувствовал, как меня подхватили под мышки и потащили спиной вперед. С трудом мне удалось фокусировать взгляд, Впереди стояли два высоких воина, облаченные в неполные чешуйчатые доспехи с изогнутыми мечами на поясах с широким лезвием. Оба выглядели... Они не были людьми, точнее, словно человек и зверь одновременно, прямо стоящие, но с хищными животными мордами, отдаленно напоминавшие людские, покрытые короткой шерстью, с привычным окрасом волка и тигра, серым и черно-рыжим. Волчара со скалом смотрел мне вслед с жадными до крови желтыми глазами. Вид у него был словно у кошака, не наигравшегося с тряпичной мышкой. А другой, более массивной, с тигриной мордой и низкими косматыми бровями, смотрел серьезно, но с раздражением. Неужто я обезумел? Сошел с ума? Или я сплю? Может, лежу без сознания после той битвы посреди поля? Битвы? Поля? какой битвы я продолжал смотреть вытаращив глаза а они развернулись и пошли по пыльной земляной дороге мерно покачивая хвостами хвостами я медленно словно механический человечек посмотрел сначала налево затем направо по обе стороны меня тащили зайцы громадные зайцы Их руки, тонкие, но жилистые, покрытые серой, взмыленной шерстью, держали меня на весу подмышки. «Ха-ха-ха! Я, похоже, не умер, а рехнулся, сбрендил!» — промямлил я, а зайцы посмотрели на меня с жалостью. «Чего пялитесь, чертовы животное? выплюнул я, и виски сдавило от боли. «Завались, Декс, тебе в этот раз знатно башку отбили. Если будет мутить, говори, остановимся, проблюешься!» Сказал подбежавший спереди или сзади заяц жутко высокий, как минимум на несколько голов выше остальных, с длинными лапами. У него были черные уши, хотя вся остальная шерсть серая. Сейчас я видел, что хоть морды и были звериными, они в то же время сохраняли в себе явные черты людей. Форма головы, скулы и более ровный лоб, глаза на привычном месте, торс близок по виду к привычному, а вот лапы — вполне себе лапы, громадные, мускулистые, заячьи лапы. «Декс, ты понял меня?» — вновь закричал черноухий заяц с такой силой, что болезненная вспышка озарила мой разум. «Не ори!» — рявкнул я в ответ, и мир начал мутнеть и кружиться. Ох, сознание решило взять перерыв, надеюсь, это все сон. Хотя разве надежды когда-нибудь оправдывались? Как только свет начал медленно проникать под завесу век, все остальные чувства тоже постепенно просыпались. Во рту стоял клейкий привкус крови, напоминавший о случившемся. Остальное тело тоже решило не отставать. Сначала вспыхнул резкий укол в затылке, сменившийся пульсирующей тупой болью, Затем о себе напомнил позвоночник, несколькими ревнивыми укусами, едва ли не кричащими, а в и оскорбительном обращении. Следом, более блекло, последовали сигналы со всего тела о многочисленных синяках и ссадинах. «Но, похоже, все не так плохо, кости вроде целы, внутренние органы тоже. Я всегда был хорош в контроле тела, так что примерно понимал, что к чему». хотя совершенно не помнил откуда и благодаря чему. С трудом привстав на локтях и медленно зажмурившись от боли, я принял сидячее положение и осмотрелся. Сначала мне показалось, что я нахожусь в каком-то хлеве для скотины, так дерьмово тут пахло. Но затем увидел сооруженные лежаки из ветвей и соломы. Возле них стояли грубо сколоченные небольшие тумбы и стеллажи из необработанных досок. Всюду валялось пахнущее сыростью тряпье, простая обувь, сплетенная из каких-то лиан, котелки и погнутые железные тарелки. В центре, там, где был небольшой проход, не заваленный всякой дрянью, виднелось темное пятно очага с покрытым нагаром котлом. В потолке, прямо над очком, виднелся вырез и голубое небо, нетронутое облаками. «Ха-х!» болезненно вздохнул я. и повернулся к выходу, так как до этого странным образом лежал лапами у стены. Лапами. хе ха, ха точно не сон. Я нервно оскалился кровавой улыбкой, отозвавшейся десятками болезненных ран во рту. В какое дерьмо я вляпался. Мои ноги выглядели как огромные, более прямые версии зайчьих, мускулистые, налитые животной силой, с выпирающими венами, ощутимыми даже сквозь мех и крепкими толстыми костями, судя по щиколоткам. Громадные ступни завершались четырьмя довольно длинными пальцами с мягкими подушечками и спрятанными когтями, и пятом сбоку, совсем коротким в сравнении с другими. Лапы были куда более прямыми, нежели у тех зайцев, что я себе представлял, но все же немного согнутыми, что беспрестанно держало мышцы в статичном напряжении. но больше меня беспокоили стальные кандалы, соединенные крупной цепью. «Что за напасть? Ни шва, ни замка», — подумал я, осмотрев их. Развернувшись, я увидел вход с закрытой ветхой материей, что то и дело подпрыгивало на ветро, позволяя солнечным лучам играть с пылью, витающей целыми клубами. Напоминает барак для рабов, только без нар. «Ха! Ха-ха! Да вы издеваетесь нахер!» рявкнул я голова заболела тупой нарастающей болью слова слетали с языка оказавшимися чуждыми и странными, но воспоминания не являлись образами. я понимал что такое нары или рабы но не мог вызвать связанных с этими терминами воспоминаний будто книга на родном языке с читаемыми словами с объяснением применения или устройства того или иного слова, но без описаний внешнего вида «Черт! Что за дерьмовая шутка? Мне это все очень не нравится!» Истерично прокричал я и почесал голову, на которой нащупал высокие кроличьи уши. «А бог тот еще шутник! Оценил, оценил! Кое-что я все еще помню! Слышишь меня, а, ублюдок?» Злобно прокричал я и тут же согнулся от боли в ребрах. «Похоже, я все-таки не избежал переломов». Но Бог действительно капризный ублюдок. Я помню, немного, но помню. Я просил лишь об одном — дать мне прожить спокойную жизнь, сраную жизнь. А он решил сделать меня рабом или кем-то в этом духе. Серьезно? Какой же мразью я был, если мне была уготована такая участь? Разве я? А кто я? Ха-ха-ха, добрый вечер, ни имени, ни прошлого. Ничего. Или почти ничего, кроме того, что я умер, сражаясь, и что жизнь моя была поганой, словно секс-спарализованной. Так, а что об этом мире? Язык я их понимаю, это точно. В таком случае, раз это чье-то тело может удастся, я заглянул в сознание и ничего не нашел. Ладно, хорошо, все в порядке. «Нихера не в порядке! Спокойно, нужно разложить все по полочкам. Ах, как же ребра-то ноет. «Так, тот заяц звал меня Дексом. Очевидно, это мое имя. Я в теле человека подобного зайца и, похоже, не особо свободен, судя по железякам и приветливой обстановке». «Декс, ты пришел в себя!» Услышал я звонкий и до раздражения радостный голос, тут же сбивший меня с мысли. Откинув полок, висящий на входе, в проеме появилась невысокая девчонка-зайчиха. Откуда я знал, что она девчонка, для меня это казалось очевидным, хотя я видел ее довольно смутно на фоне яркого солнечного света, и голос, хоть и был довольно высоким, вполне мог сойти за мальчишеский. Но я знал ее, я это отчетливо чувствовал разливающимся теплом внутри и пониже паха. и чувством облегчения, и какой-то странной радости. А еще из-за забарабанившего, как обезумевшее сердце. «Да этот парень по ней сохнет», — тут же понял я. Она побежала ко мне, обернутая в грубую мешковину, подвязанную плетеным шнуром вокруг талии, хоть и куда более чистую, чем у меня или тех других зайцев. «Надо же! А я, оказывается, внимательный. Запомним». На ее лице читалось беспокойство. Она, похоже, волновалась за обладателя этого тела, за этого Декса. «Хм, а это приятно, когда за тебя беспокоится». Наверное, она бы расстроилась, узнав, что настоящего Декса в этом теле уже нет. Он умер во время тех побоев. Но ей об этом знать не надо, ведь так? Воистину так. «Как ты себя чувствуешь? Кости целы? Внутри болит?» Она принялась рассматривать меня со всех сторон с невероятным энтузиазмом. И там, где она прикасалась, жгло огнем и затем покалывала. «Все!» — начал говорить я и тут же закашлял. «Я в порядке, все не так плохо. Похоже, с языком у меня действительно нет проблем, могу говорить. Голову отбили, почки немного и позвонок выбили. И несколько ребер, похоже, сломано». — сказал я, рассматривая милого вида зайку, невысокую, худенькую, с большими зелеными глазами и... Мой взгляд скользнул по шее, туда, где мешковина изгибалась, обретая форму не самых маленьких, я сглотнул. «Я помогу тебе», — сказала она и коснулась плеча. Его тут же обожгло, щеки вспыхнули. «Ложись и не шевелись». «Только я на живот лягу, там меньше болит». Сказал я, и она посмотрела недоумевающе, верно, даже не догадываясь об истинных причинах такого желания. Но пожала плечами и кивнула. Я растянулся на лежанке так, что ноги уперлись в деревянную стену и повернул голову на бок, как раз туда, где виднелись ее маленькие коленочки из-под мешковины. Странно, ее ноги были совсем не такими мускулистыми, и мех был куда короче. Мех. «Мне кажется, или меня раньше не привлекали волосатые женские ноги. Я прислушался к ощущениям и понял, что либо в прошлой жизни я был извращенцем, либо мои вкусы в некотором роде сменились вместе с телом». Она приложила руки к моему боку, и я скривился от резкой боли. «Потерпи немного». «С лаской и жалостью», — сказала она, и — «я увидел зеленое свечение». Оно раздавалось мягким теплом, будто свет лампы в тумане. Свет обтекал ее пальчики и впитывался в мое тело. Боль уходила, и меня постепенно укутывал покой, словно теплое одеяло зимним вечером. Такое чувство безопасности, как странно. «Как ты это...» — начал я, и она посмотрела на меня, будто на дурачка, и даже этот взгляд не показался мне оскорбительным. Она не ответила, но решила задать вопрос. «Ты чуть раньше сказал про почки и позвонок?» Удивленно спросила она, и я тут же растерялся. «Разве я использовал слова из своего языка?» «Я не думал, что ты знаешь такие термины. Ими же только лекари пользуются». «Не глупи, парень. Нужно следить за тем, что говоришь, а лучше говорить поменьше, пока не разберешься, что тут к чему». «И что этот Декс из себя представляет?» — посоветовал я сам себе. «Я, по-твоему, совсем тупица?» — невольно вырвалось у меня. «Так!» — зайчиха хлопнула себя по тонким коленям, убрав руки, и вместе с ними ушел покой и тепло. «Похоже, с тобой все в порядке. И нет, ты не тупица, просто немного умнее придорожного булыжника», — скривив недовольную мину, сказала она. «Ребра твои скоро срастутся, там только трещина». «И как же ты это поняла?» «Да уж, с головой у тебя точно беда». Без издевки, с искренней жалостью сказала она. «С помощью того же дара, каким лечила твои бесконечные травмы до этого». «Дар? Это она про свои целительские способности, понял я. Именно поэтому она так выглядит. Что-то мне подсказывает, что целителя...» «Даже среди рабов имеют некоторые привилегии». «Придорожный?» — внезапно спросил я с болезненной улыбкой. «Тот, что валяется у дороги», — уточнила она. «А, вот оно как. Значит, придорожные булыжники поумнее обычных будут, или наоборот?» «Это действительно тебя волнует? Ты решил перечить Рихану?» — неожиданно строго сказала она, я аж опешил. «Ты думаешь, этот шакал в волчьей шкуре забудет о твоем поведении? О чем ты вообще думаешь? Твои шутки тебя когда-нибудь загонят в могилу!» «Но «Ну, фактически уже загнали», — усмехнулся я. «Но теперь становится интереснее. Похоже, бывший владелец тела перешел дорогу весьма неприятной фигуре, и, похоже, он был из того типа, кто вечно шутит не в том месте и не с теми людьми. Как нахрен удачно!» «Неужто все так плохо?» — поинтересовался я, одновременно стараясь размять мышцы и связки, кривясь от боли, будто набил рот лимонами. «Да приди ты в себя уже! Рихан — редкостный подонок, жестокий и мелочный. Если бы не Хавир, он бы уже, наверное, всех передушил», — сказала она, сжимая маленькие кулачки. «Милашка». «Он очень опасный. Говорят, дезертировал во время войны, за что его сюда и сослали». Он без сомнений попытается тебя достать. Ох, как же приятно, когда о тебе беспокоятся, даже если это беспокойство не совсем для тебя. Неужели у меня была настолько несчастная прошлая жизнь, что я рад такому пустяку? А вот обстоятельства этого волнения меня не радуют. — А Хавир — это тот второй с грубым голосом, да? Тигр, верно? — спросил я. — Тигрит! Декс, больше уважения! иначе в следующем тебя отпинает Хавир. — Эм, Тигрит, — протянул я, Давай понять, что не особо понимаю, в чем суть. Она тяжело вздохнула. — О, Наира, за что мне это? — сказала Зайка, а я улыбнулся своей лучшей улыбкой, хотя, похоже, она не произвела с ног эффекта. — Скалится еще. Ит, приставка к высшим зверям, детям Дегора и его братьев и сестер, понял? «Если без нее обратишься к кому, это вполне можно посчитать серьезным оскорблением, словно ты приравниваешь их к низшим животным», — поучительным тоном объяснила она. «У меня были еще вопросы. Что за работа ночью? Каково положение этого Рихана? Насколько он силен и умен? И еще сотня другая, начиная с моего настоящего имени и заканчивая «Почему я сдох?». Хотя на последнее она вряд ли смогла бы ответить». «Сейчас важнее всего узнать об этом мире больше. Но очевидно одно, я в заднице, в большой такой и очень зловонной. И я явно слабее того Рихана. Это очевидно, если исходить из происхождения. Он хищник, а я... Ах, травоядная. Креативны вы, уроды, хреновой башки!» Обреченно подумал я, но, видимо, отчаяние было мне не слишком свойственно. Так что при всей паршивости ситуации я никак не мог заставить себя беспокоиться. Ощущалось это, будто у меня появилась задача, которую нужно выполнить. Это казалось довольно логичным и правильным. Но заяц травоядный, звучит довольно жалко. — А этот хавир, э, тигрит, он, похоже, не такой плохой, — рассуждал я. — Да, он вовремя остановил его. тебе очень повезло что именно он был рядом другой надзиратель бы пальцем не пошевелил он тоже может быть жестким, но он справедлив и вовсе не наслаждается страданиями других. она неожиданно приблизилась и заглянула мне в глаза ее зеленая радужка напоминала раннее поле пшеницы с легкими золотистыми вкраплениями. ты правда совсем все позабыл думаю будет больше пользы если я притворюсь что потерял память а не занял тело ее мертвого друга. определенно, несомненно. И в то же время даже не совру. «Похоже, что так. Мы с тобой, наверное, хорошо знакомы, но я даже не помню твоего имени, прости». Сбивчиво проговорил я, притворяясь, будто для меня это невероятно важно. «Декс, мне жаль». Она нежно коснулась моей руки, и сердце забилось сильнее. Ты должен сделать все, чтобы Рихан тебя простил. Это может быть унизительным, жалким и трудным, но иногда нужно проглотить свою гордость, чтобы иметь шанс выбраться отсюда. Тут все так живут, пойми. С легким отчаянием сказала она. Чтобы он не попросил, сделай и выберись отсюда. Она резко встала и отвернулась. — Ты так и не назвала своего имени, — напомнил я. — Лита, — ответила зайка и пошла к выходу. «Пожалуйста, переживи эту ночь! Прошу тебя, Декс!» — сказала она напоследок и вышла, впустив закатные лучи алого солнца. «А я постараюсь тебе помочь», — тихо сказала она уже снаружи. Я сидел и смотрел на кусок мешковины, заменявшей входную дверь, а сердце безумно колотилось, будто стараясь сломать грудную клетку, заставляя кости трещать. Уши горели, а легким все еще не хватало воздуха. Совсем на меня не похоже. Вроде. Солнце покинуло дряхлый барак, на землю опустилась густая влажная тьма, плотная и тягучая, какая бывает только на жарком юге или, наверное, в аду. Испарина покрывала лоб, духота в смрадном хлеву с пропитанными потом лежаками казалась невыносимой. Но человек — невероятное существо. способная привыкнуть ко всему, адаптироваться. И пусть я уже им вряд ли могу считаться, чувствовал я себя весьма по-людски. Я успел побряцать кандалами, прохаживаясь по бараку туда-обратно, но пока не решаясь выйти на улицу, не зная, чего там ожидать. Это чужой мир. Я должен быть хотя бы немного осторожнее бывшего хозяина тела. Нашел сушеного мяса под одной из лежанок с пятнами только наметившейся плесени и полкотелка воды. Но живот так крутило, что я не перебирал. Цепи, кстати, были весьма неплохие. Слишком неплохие для рабов. Толстая хорошая сталь, ни пятнышка ржавчины. Да уж, с такими не побегаешь. Тут же килограмм десять одна только цепь. И сами кандалы по пятерке не меньше. «Неудивительно, что ноги в таком состоянии», — рассуждал я, рассматривая бугрившиеся узлами мышц зайчьи лапы. «Они уже не казались мне странными, и, в принципе, мне оказалось не так трудно смириться с новой участью. Я жив, и это главное. Силы в них немерено, страшно представить, на что они способны без оков», — говорил я сам с собой. Я вообще, похоже, любил это дело, и в то же время, осознавая этот факт, мне казалось это совершенно чужие воспоминания. Может потому, что я не мог с уверенностью сказать, что они были лично мои, связать их со своей личностью. Они просто были, как знания местного языка. Но в то же время я с уверенностью понимал, что они являюсь Дексом, потерявшим память. Точно знал, что умер, и умер в другом мире, а возродился в этом, чуждом и неизвестном. И также четко понимал, что я в громадной, обрюскшей и очень вонючей заднице. Кто же я такой? Вскоре, сидя на одном из лежаков, в нервном ожидании хоть чего-то, я услышал топот множества ног, тихий, почти неуловимый, где-то вдалеке. Зайчи уши невероятные, я слышал любой шорох, любое движение на улице. Затем он стал множиться, литься с разных сторон и с разной интенсивностью. Постепенно звук становился все громче и громче. Мне казалось, я даже был способен определить расстояние до источника. «Стоять!» — послышался волевой голос снаружи. «В одну линию, напротив барака!» Вместе с голосом появился свет, теплый и пляшущий, как от факела. Тяжелый топот, совсем не похожий на заячий, без сопровождения лязга металла, медленно приблизился. Показалась огромная лапа, покрытая желто-серой короткой шерстью, а затем и остальное тело. Массивный лев вошел в проем. Торс прикрыт легким кожаным нагрудником, ноги грубыми штанами с кожаным ремнем. Конечности бугрились канатами чудовищных мышц, но уже покрывающимися жирком. Морда вся в старых шрамах, одна глазница полнилась темным провалом, будто впитывающим тьму. В густой копне, настоящей гриве, блестели седые пряди, сбившиеся колтунами. Что за монстр, подумал я, и ноги сами сделали несколько шагов назад. Непроизвольный страх какой-то внутренний животный накинулся на меня, затмил разум. Ноги ослабли, я рухнул на колени, широко раскрыв глаза. У него не было меча, но он источал настоящую силу, неудержимую, безумную. Я ничто в сравнении с ним. Это сила, я, я не способен. Я глубоко вздохнул, затем еще раз. Медленно встал, помогая себе руками, и низко поклонился, выражая уважение и в то же время смирение. Ноги мои все еще тряслись. Так было нужно. «Смотри, как мне страшно! Я лишь трус, поверь!» В его глазах блеснуло довольствие, он был рад покорности, как и положено громадному, высокомерному льву. «Вас не будут бояться, если вы трус-гордецы, не будут уважать, если видят ваш страх, глупцы, но в этом их изъян, слабость, шанс для вас». «Выживет не сильнейший, а тот, кто знает, куда бить, мертвецы». Всплыла в мозгу песенка из той или этой жизни, не знаю, но я был с ней солидарен. «Ты, Декс?» — спросил Левит, и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Выходи!» Я повиновался, извиня цепью, придерживаясь заноющие ребра, вышел из барака. На улице меня встретили несколько ширенг, таких же, как я, зайцев, обернутых в грубую мешковину с закованными лапами и измученным видом. Все они казались молодыми, либо младше меня, либо ровесниками. Хотя, скорее всего, мы были все одного возраста. Каждый стоял с опущенной головой и усталым видом. Они словно не решались взглянуть на меня, словно одного взгляда было бы достаточно, чтобы обвинить их в пособничестве. «Что же за работу они выполняют?» Не похоже на шахты, они довольно чистые. Хотя шерсть взмыленная, значит, труд не из простых. Охрана была облачена в неполные кожаные доспехи, но с чешуйчатыми наручами и поножами. В отличие от Левида, в одном лишь наплечнике и кожаной юбе с остальными клепанными пластинами и кожаных сандалиях. Но в то же время доспехи не выглядели похожими, словно каждый напялил что есть. Некоторые были в незамысловатых шлемах со стальной переносицей и высоким сужающимся стальным навершием с цветной кисточкой. Кто-то в простых суконных шапочках с вырезами для ушей. Они держали в руках факелы, по ним я насчитал семерых. Того самого громадного льва, гиену с немного обезумевшей мордой позади колонны и бегающими нервными глазками, волка с равнодушным взглядом или с узким жалами на кожаном поясе. другие были позади или слишком далеко и их видовую принадлежность я не мог рассмотреть но и этого было достаточно чтобы окончательно понять тут правят хищники похоже здесь расовое превосходство совершенно на ином уровне надеюсь что хоть за цвет меха не цепляются с толстой иронией подумал я за мной невольник кинул левит через плечо и пошел мимо колонны Я тоже заковылял, стараясь не отставать. Цепь была достаточной, чтобы идти, но слишком короткой для бега. «Это вы хорошо придумали», — подумал я. Проходя мимо колонны, я невольно отмечал среди зверлингов и женщин, чего не заметил раньше. Их одежды были также грязны, и лица не отличались изяществом. Совсем не такие, как у литы. Но я понимал, что дело тут вовсе не в ее природной красоте, нет. Очевидно, что она не трудилась подобно всем. Ее ладонь была мягка, и одежда совсем не была грязной. Да и вряд ли эти бедолаги могли свободно разгуливать по округе, как она. И судя по ее способностям, она в некотором более привилегированном положении, хотя целители не могут не цениться, осознал я, заставляя работать застоялый мозг. Неожиданно один из невольников взглянул на меня. Сильный заяц с крепким телом и большими руками. В его взгляде читалась жажда и еще надежда. Он немного шагнул вперед, спокойно и осторожно, так, чтобы надзиратели не заметили. И как только мы почти поравнялись, он сказал. «Лита Урихана просит за тебя. Сделай что?» Его голос прервался, а через мгновение из горла вышло три лезвия. А. захрипел <с ads> он, захлебываясь кровью. Я даже не заметил, как она подобралась к нему, нахмурившись, подумал я. Гиена уперлась ему лапой в спину и выдернула тройное лезвие, будто стальные когти. Зверлинг упал передо мной, задыхаясь и извиваясь, словно уж. Он хватался за горло, затем пытался ухватиться за воздух, вскоре совсем перестав шевелиться. Хе -хе -хе. Говорить не разрешалось! Порядок нарушать нельзя!» Веселым голосом провизжала гиена, облизнув лезвие, покрытое кровью. «Вот что будет! Вот!» Визгливо протянула мразь. Ни один заяц не шелохнулся, даже не взглянул на погибшего. Они лишь еще сильнее опустили головы. А ведь он, скорее всего, рос вместе с ними, ел и спал. Но никто из них даже не шелохнулся. Впрочем, такая жестокость не произвела на меня особого впечатления. Я приложил ладонь к груди, но сердце едва ли ускорило бой. «И чего ты встал?» — сказал Лев, даже не обернувшись. «Пошли!» Он знал, что может умереть, но решил сказать мне, что она у Рихана. Сердце защемило. «Она просит за меня, того монстра!» К горлу подобрался комок. «Она была добра!» «Какая глупость!» — подумал я, но сказал. «Мне нужно Крихану!» Левит остановился и медленно обернулся. Я видел в его усталых глазах удивление и, возможно, где-то в самой глубине уважение. Нет, это было презрение. Он способен убить меня за одно движение, и я знаю, что у меня нет и шанса. Похоже, я так ничему и не научился в прошлой жизни. Вот и все. Я сдохну, не прожив и дня». «Какое совпадение!» — неожиданно сказал Лев. «Мы как раз к нему направляемся».